Глава 23. Он всю ночь слушал разговоры, вставлял свое мнение. Наташа пела еще, потом он подпевал другим, только самому брать гитару не захотелось. Он покинул осажденную территорию, когда забрежила и студеная серость начала смешиваться со слоистым дымом. Штурма не случилось. Наташа и и несколько молодых людей с ним отправились в холодный белый дом, чтобы уйти через подземный коллектор, а Виктору посоветовали уходить верху. Выпускают всех, пока никого не впускают, сказала Наташа наставительно. А нам листовки выносить. Спасибо, что с рюкзаком помог. Может, еще увидимся. Вместе победу отпразднуем. Виктор миновал спавших в палатках возле погаших костров. Некоторые кашляли, не просыпаясь, словно перелаивались. На баррикаде дежурил полсотни человек. Кто-то дремал, кто-то резался в карты. Дозорный казак с обветренным лицом похаживал по птичье насвистывая. В руках острое железка, похожее на пику. «А, дезертир, окликнул он. Я еще вернусь». Виктор оставил за спиной бетонный блок, торчащий арматуренный муляж пулемета, крашенный в черный цвет, простыню с полурасплывшимися словами. Через двадцать метров стояли кордон неприятеля. Молодой мент отодвинул заслон под свет своей шинели. Двое из подручных ментов прильнули с боков. Оружие есть, бумаги. Изучили всего крепкими хозяйскими хлопками, нащупали нож и отобрали. Не положено. Он сунулся в проход между поливалками и военными грузовиками. В зыбком свете стояли безразличные, с размытыми усталыми физиономиями солдаты, омоновцы, милиционеры. Разноцветные плащ-накидки, каски, шлемы, фуражки, бронежилеты, автоматы. В парке играли пробудившиеся вороны, колючая проволока клубилась толстыми, влажно сверкавшими мотками. Странно, несмотря на все события и ночь без сна, он чувствовал в себе энергию, даже вдохновение. Спустившись на Краснопресненскую, доехал до Маяковки. Надо бы отметиться в аварийке, что жив-здоров и снять рабочие сапоги. На углу Тверской Виктор задержался возле пожилого торговца, покрикивавшего на прохожих неожиданно юный и тонко, как пастушок на стадо. Свежая пресса, свежий МК с кроссвордом. Протянув деньги, взял газету, скользнул глазами. БД превратился в БД. Ниже. Нардепом бумажки пригодятся. Еще ниже была какая-то карикатура, но он уже не видел. Запылали уши, рванул пополам, бросил под ноги, заспешил под удивленный возгласы пастушонка. В дверях аварийки столкнулся с выходившими Клещом и Зякиным. «Озверел?» — спросил Клещ, гнусно подмигивая. Зякин брезгливо отвернулся. «Что такое?» «Ты где пропадал?» — Клещ скосил губы в сторону. «Всю ночь по подвалам лазили. Дроздов ни минуты не отдыхал, а ему 63. Один электрик на всех». — Я отработаю, — сказал Виктор. — Никуда я не пропал. Я тоже, кстати, под землей был. — Сквозь землю провалился, — клещ выжил смешливый хлюп изо рта. — Крот, — нагло подхватил Зякина, раздувая свой розовый пятачок. — Кличка Крот теперь у тебя будет. Виктор подвинул его и вошел внутрь. Кувалда шагнул навстречу с таким осатанелым выражением квадратного лица, что Виктор приготовился к драке. «Вот он!» — Лида взмыла и опёрлась о стол. «Я буду жаловаться Абаеву, и Лене твоей все расскажу. Пусть порадуется на мужа гулящего». Как аккомпанемент начал противно звонить телефон, но она не поднимала трубку. «Из зарплаты точно вычтем, можешь даже не сомневаться». «Отработаю, отработаю», — твердил Виктор, думая, что надо не забыть снять сапоги. «Без проблем. Хоть сутки за Дроздова, хоть две смены подряд, хоть...» «Я ж тоже по делу отлучался». «А мы бездельники!» — ахнула Лида. «Я ж не про то». «Будет борзеть», — Кувалда придвинулся, проглотив большой зевок. «Мы тебе темно устроим». «Ты что, Андрюха? мы ведь друзья», — испугался Виктор не за себя, а за него. Сразу ощутив, какими чужими в одну ночь стали ему и теле, у Дитиха попросил присказка из детства. «Адзинь на три локтя». Так тихо, что Кувалда, что-то поняв, посторонился, а Лида сняла трубку и направила зычное недовольство на звонившего. На прощание она сказала обыденно, зарывшись в тетрадь. Так, Брянцев, записываю в неурочную. Когда? В понедельник можно, только ты моей. Ничего, в смысле про меня. Так, значит, понедельник, 4 октября. Дома Лена мокнул его в шею, под челюсть, прижалась и тотчас отстранилась, потянув носом. Чего это? А? Чем ты пахнешь? Чем я пахну, передразнил Виктор? Духами, чьими, Дымом. Откуда дым? Дымом? Так это... Возле станции вышел, ребятишки костер жгут. Я и помог им малость. Научил правильно жечь, сучьев подложил. Минут пять сего пропитался, здорово, да? Лена с недоверием морщилась, но он сбивчиво и напористо говорил. Они мусор сжигают и листья, и правильно. Ты знаешь, я вообще люблю на костер смотреть, оторваться не могу. Нам самим пора в саду пожечь всякое лишнее. Ближе к ночи Виктор прошел к Лене в комнату в дырявой байковой рубахе, найденной в глубинах шкафа. Холодно что-то. Теплый. За окном и вправду потеплело. Знобит меня что-то. Она погасила торшер, рубаху он снял, но потом уже после всех объятий обнимался бережно, непривычно несколько раз даже издал страстные киношные вздохи, так саднили ребра. Слез с кровати, нашарил рубаху на стуле, влез в нее и стал застегивать, вроде как сам себе шепча. Не-не, знобит что-то. Он беспокоился, что в утреннем свете Лена может заметить синяки. Она ушла на работу, пока он спал. Проснулся лишь, когда Таня из школы вернулся и врубила телек. Кай томно запел «Позишн number ван». Почему-то хотелось и дальше лежать безвольным атомом. «А, дезертир», — снова и снова вспоминался веселый казак с обветренными щеками и красными слезящимися глазами. Сутки отдыха слиплись в ком. Лена пришла с работы, улеглась, как обычно, поднялась в одно время с ним. Долго стоял над бьющей струей воды. Лицо поросло ржавчиной, но бриться было лень. Рыжий длинный волос торчал из ноздри. У стракана, подумал Виктор, неодобрительно сжав двумя пальцами, выдернул вон, скривился от мелкой боли. Нельзя разрушать семью, нельзя убивать любовь, тупо повторял, глядя, как вода лупит в ванную, прямо в слив, полный радужной пены после только что мывшейся жены. Он знал, почему ему так уныло, потому что душа рвалась отсюда. Надо выкинуть из головы девушку с гитарой, всех этих людей у подъездов, костров, на баррикаде и канареечно-желтый БТР, грозящий штурмом. Надо и каску на лету, разбившую плафон в метро. Надо, но не получалось. Сейчас важно не обнаружить тревоги. Покинув ванную, заговорил с женой, предупредительно стал поглаживать ее по сырой макушке. Подмел листву с дорожки в кучу, проредил малинек, срезав сухие поросли. Лена вышла к нему, сделали круг по окрестностям под ручку. Она о чем-то говорила, он соглашался, не повышая голоса, наоборот, нежно понижая. Они засыпали рука об руку. Лена стала сопеть, и Виктор аккуратно разомкнул пальцы. Нельзя разрушать семью, нельзя убивать любовь, лежал в темноте, ощупывая свое небритое лицо. Проснулся от того, что жена настойчиво трясла его за плечо. — Что ты, тебе плохо? — Что? — Ты кричал, я не поняла. — Что я? Кричал. «Какие доллары?» «Доллары?» «Шесть долларов!» «Спи, дорогая». Рано по утру он уехал в аварийку. На календаре было 2 октября. Дела наварились после обеда, несколько вызовов подряд. Сели в грузовик и поехали на Смоленку в Карманинский переулок. Потекло в подвале прачечный. Дальше надо было на Воровского, с этого года по Ворскую, на подземный разрыв трубы возле посольства Норвегии. Подъехать к Смоленке мешала пробка. Авария, предположил Валерка Белорус, матеря неповоротливых водил сквозь зубы и фильтр зажатой сигареты. Но это была не авария. Около Смоленской площади на двойной полосе стоял распаренный гаишник и, как заведенный, жезлом показывал всем разворот. Работяги, сидевшие на баллонах, припали к окнам. «Наши!» – вскрикнул Виктор и чуть не выпрыгнул из кузова. Он увидел впереди, поперек садового кольца, нечто волнующее внезапное – баррикаду, дым, красный флаг. «Жми на газ!» – потребовал клещ заполошно. «О, не имется идиотом!» – кувалда сжал и понюхал кулак, косясь на Виктора, который свесился к кавалерке. «Стой! Одна минута! Тормози на тротуаре!» Но развернувшийся рёвом грузовик уже сворачивал в переулок, и Виктор лишь успел заметить изумление, не осознав увиденное, яркую лужу крови на пороге гастронома, углового со старым арбатом. Лечь в трубе они прекратили наспех, без сварки, черновой вариант. Поставили резиновую прокладку, сверху широкий хомут из стальной ленты на двух болтах. «Слушайте сюда», – запросил Виктор, глотая солнечный воздух с прогорклой примесью дыма, когда поднялись в переулок. Он чувствовал себя ребенком, который выпрашивает у взрослых дорогую игрушку или, например, разрешение, вместо того, чтобы делать уроки, порезвиться во дворе с дружками. «Это для меня очень. Правда. Давайте я сбегу, а вы подождете. Я на три минуты. И вернусь». я работать буду все сутки». «Сутки?» — кувалду уставился на Виктора похмельно-гипнотическим взглядом. «Тебя в милицию заберут на пятнадцать суток». «Да какая милиция? В дурку!» — уточнил клещ с кисло-сладкой миной. Виктор отчаянно переводил глаза с одного на другого, думая сбежать и понимая, что невозможно. Он смотрел на Зякина с его пористым носом, на Мальцева с его сальной гривой. «Эй, не едьте, погодите, это история, внукам рассказывать будете, разве не интересно, когда такие дела?» Все шли к грузовику, и он, остановившись, растерянно убеждал их спины. «А я никуда и не поеду», – одобрил его Валерка, привалившись к решетке радиатора, потирая и прилаживая, как накладные усики, под носом. «Не поедешь?» – с надеждой переспросил Виктор. Валерка в этот миг показался ему благородным и загадочным, как герой мексиканского сериала, из тех, что смотрела Лена. куда ехать куда гнать гонщики валерк неторопливо разминал сигарету вам больше других надо поработать охота садовая перекрыто солнце светит гуляй не хочу у ну, тебя какая работа угрюмо осведомился кувалда тебе чего до нашей работы думаешь не устал баранкой крутить не все стахановцы как ты новоровского кипяток зякин взялся за ручку двери всем своим видом осуждая промедление подумаешь кипяток У Валерки был настоящий талант бегло говорить сквозь зажженную сигарету. Тебе от этого тепло, холодно? Кто из тебя спросит? А спросит, значит, проехать не могли. Остынь. Ага, погуляем мы, съязвил Клещ. Затопчут или башку проломят. Я за Витю. Валерка оторвался от решетки. Нравится ему, имеет право. Я его давно знаю, мне для него полчасика не жалко. А ведь правильно, мужики. Мальц в размерен кивнул. Ну-ну-ну, no, no, no, забормотал Кувалда с сумрачным сомнением. «Ладно, пойдем к твоим хулиганам. Если что, огребем за компанию». И они вчетвером пошли по переулку к Садовому. Клещи Зякина остались у грузовика. На ходу Валерка открылся на ухо. «У меня отец в Гродно живет. Ветеран, партизан. По телефону звонил. Он за этих тоже болеет». «Болеет», — подумал Виктор смущенно. «Как на футболе. Может, и я болельщик?» «Теперь картина Смоленской площади немного изменилась». Садовое было зачищено от машин метров на сто от баррикады, откуда безостановочно летели кирпичи и куски асфальта. Бодрый камнепад обрушился на несколько десятков ОМОНовцев, которые, видно, пытались пойти в атаку, но были остановлены и сильно корточки, закрывшись щитами. Они сидели цепочкой, и их поставленные на землю щиты сами напоминали стальную баррикаду. Один вскочил, опрометё побежал назад, но тут же нелепо подпрыгнул и опять спрятался за щитом. «Ай, молодца!» – засмеялся Валерка. «Чего ты?» – не понял Виктор. «Метко швыряют. Много каменюк наколупали». Сквозь черный дым полыхавших покрышек и завалов мусора проступали кровельные листы, бревн, трубы, доски, ограды, сетки рабицы и синий фургон. На его крыше стояли несколько фигур, одна с красным флагом. Над всем этим, уходя в небо и опутываясь волокнами дыма, возвышалась серо-желтая сталинская башня МИДа. Готовится. Мальцев показал вверх. Нам это надо, а, мужики? Виктор увидел на доме напротив фигуры в касках и с автоматами. А вон и снайпер. Вон, по крыше ходит. Показал кувалда левее. Видали, какой агрегат? На пространство перед баррикадой выехала пожарная машина, только не красная, а темно-зеленая, армейская. Подъехав, выпустила струю из бронспойта. Белесая вода хлестала на наотмашь. На синем фургоне стало пусто. Пожарная машина поползла обратно. Когда она пятясь проезжала мимо, Виктор заметил разбитые стекла. По тротуарам с обеих сторон садов теснились зрители. Кто-то ржал, кто-то охал. Рядом с Виктором оказалась группка старушек, в которых он сразу признал своих. Они наперебой громко пересказывали друг другу сегодняшние события. Думали, снова нас побить, да не вышло. И Опять мясников спустили. Только митинг начали, эти сразу налетели. Кровищие, инвалиды без ноги и того топтали. А потом мы взяли железяки и давай их колоть. Откуда железяки-то, поняла, Нюр? Сцена возле высотки железной стояла. Сцену я видела. И чего она там была? Арбата праздник. Пятьсот лет Арбату, так вроде. Да ну, откуда пятьсот? Праздников на выдумывают, это народные денежки. Вот сцену приготовили на праздник для всяких окуджав. Как начали нас дубинами угощать, мы всю сцену развинтили и погнали волочей поганых. Ей-богу, гнали. Да я сама гнала. Они в нас пистолетами стреляли. Только не ОМОН. Другие. В беретах черных. У них форма серая. Эти стреляли. Застрелили кого? Эт, я не знаю. Стреляли. это я видела. Рядом с тройком и забор повалили и добра натащили. Ты Алксниса видела? Голова замотана, руку поломали. Сегодня ОМОН старика окружила и играли мы с щита к щиту. Эт, чего? Клавдию из Гагаринского райком, знаешь? Ну, Клавдия. Такая в лиловом. Шляпку еще носила. Ее вчера инфарк хватил. Возле зоопарка. Зато утром на Лубянке чекисты митинговали, настоящие при погонах, никого не боятся. Дядька Толковый выступал, я фамилию запомнила, Бульбов. А мон рядом. Зубами поскрипели, а тронуть не смеют. Красиво горит. Залюбуешься, как на празднике. Вот тебе и день Арбата. Завтра на Октябрьской во сколько? В два. А что завтра? Спросил Виктор. Народные вече, ответили несколько голосов одновременно. Вдруг полет камней из баррикады прекратился, на синем фургоне замаячил человек с мегафоном и в светлом плаще кудлатый и бородатый. Дорогие граждане милиционеры, вы можете отойти. Уходите спокойно, меня зовут депутат Аксючец. Возникла пауза, за щитами шевелились, вставали, переглядывались, быстро и нестройно семенили прочь. Одинокий Омоновец ковылял за всеми, а вслед звучало что-то более сложное и по взволнованности немного театральное. Наш митинг был разрешен Моссоветом, но вопреки закону вас прислали его разгонять. Сегодня же прокурор Москвы возбудил уголовное дело против главы московской милиции. За этой баррикадой люди разных идей, к примеру, лично я, христианский демократ. Он сбился, наклонился вниз, откуда донеслись неясные крики. Двое, выбравшись из задымных завалов, начали прогуливаться туда-сюда в замедленном дразнящем танце с белой растяжкой, черневшей большими буквами. мы русские, с нами бог». У одного из них лицо было темным, наверное, от копоти. Пританцовывая, он отворачивался, и Виктору начал казаться, что это негр. Тот самый, который хотел повеситься. Желая рассмотреть лучше, Виктор подался вперед и, забыв об аварийщиках, сделал несколько шагов по проезжей части. «Фашизм не пройдет», загомонили вокруг, и он обнаружил, что его примеру последовали старушки, радостной стайкой, ринувшиеся к баррикаде. Кувалда, настигнув, сцапал его за локоть. «Все, хорош, надышались». На дорогу выскочил камуфляжный детина с автоматом. «Кода назад!» Старушки, точно школьницы, наперегонки понеслись на черный дым с каким-то легкомысленным смешком, но Кувалда, обхватив Виктора за шею, повлек его обратно к тротуару. У гастронома, поодаль от подсохшей вишневой лужи, На треноге стояла телекамера с проводом, протянутым к голубому губчатому микрофону, который держала хорошенькая девушка. Перед ней переминались парень в клетчатом картузе, бабуся, и женщина с девочкой на руках. Виктор пропустил вперед себя аварийщиков и ловко выпал из процессии, чтобы послушать, о чем говорят. «Я вам доложу», – толковал парень. «Москвичи свой выбор сделали. Борису мы верим». Голубой микрофон скользнул дальше. «За хлебом не пойдешь», – запречитала бабуся, – «бандиты, все ломают, портят, а есть еще и эти, боровики». «Боевики», – с натугой подсказала женщина, – «в белом доме засели. Спасибо, хоть от них оберегают нас. Вы посмотрите, что творят, все перегородили. Город встал, скоро из-за них проехать не могут. Я не понимаю, почему президент медлит? Мне страшно за мою дочь». Она крепче прижала девочку к себе. Виктор не знал, подставные они или говорят, что думают, да ему это было и не важно. Он понял, что это репортаж на фоне дыма. Чуть пригнувшись, нырнул вперед, размашисто рукой вырвал микрофон у девушки и, глядя прямо в камеру, захлебываясь, бешено закричал, как будто он в эфире. «Люди, спасите родину, телевизор вам врет, Останкино, Останкино гнездо осиное, вас жалят осы лжи». Отпихнул парня, нависшего сзади, замахнулся на зеркальную лысину оператора, скорчил рожу журналистки, запомнив ее оскаленные зубки, блестящие глазки и антрацитовый гребешок в темных волосах, и побежал к грузовику аварийки. Сел в кузов на жесткий баллон, уткнувшись носом в стекло. Молчал весь путь, не слушая хохмящих работяг.